позвонить в службу безопасности, вызвать подмогу? Они приедут и живо растолкуют деревенскому мужику Федору, как там его фамилия, как можно, как нельзя разговаривать с Алексеем Александровичем Плетневым. Позвонить нотариусу, если только он не в Сент-Тропе по летнему времени, отдать необходимые указания по продаже этого чертова дома в деревне Остров, а самому улететь в Монте-Карло? Вариантов масса и все очень в духе холеного жеребца-алмаза, впоследствии кастрированного. Какое отвратительное, круглое, гладкое слово халенный. Сговорились они все оскорблять его так больно, как только возможно. И Оксана с ее бриллиантовыми реками, и Маринка, и вот теперь это чучело огородное. «Я больше так не могу», — пробормотал себе под нос Алексей Александрович. «Ну, не могу я». «Чего это ты там не можешь, Леша?» Озверев, он повернулся на голос. И вот ей-богу так и дал бы, спросившему по морде, даже кулаки сжал вроде, как-то неубедительно сжал, прибячье. Но ничего из этого дела не вышло. Над забором с той стороны торчала развеселая валюшка. «Леша, давай, завтрак на столе, дуй к нам. Мы не садимся, тебя ждем». «Спасибо, я не хочу», — сквозь зубы пробормотал Плетнев, — Руки у него дрожали. — Да чего там не хочу? Я ж тебя не в ЗАГС приглашаю, я замужняя. И тут Валюшка кокетливо захохотала. Но вдруг как-то странно перекосилась, ойкнула и пропала с глаз. Послышался какой-то шум и ругательство. — Я тут на поленнице стояла, — раздалось уже из-за забора. — Так она, зараза, возьми, рассыпься. И кто это так поленницу кладет, не руками, а одним местом? «Витюш! Витюш! Глянь, все развалилось! Леша, ты тут не лезь! В обход иди!» Как будто Плетнев собирался лезть к соседям через забор. Лёш, давай, шевелись!» Алексей Александрович — специалист, в ведении разного рода переговоров в одну секунду очень отчетливо, и раз он и всегда понял, что спорить с Валюшкой не имеет никакого смысла. Она будет приставать до тех пор, пока он не сойдет с ума или не придет завтракать и Плетнев пошел завтракать. В сердцах он чуть не оторвал цепь с калитки, саданул по ней, но звука никакого не вышло, калитка лишь жалобно заскрипела. Добрый день. — Здрасте, — не глядя буркнул Плетнев. Ему некогда было рассусоливать, его ждала Валюшка и сардельки, купленные в Твери задорого. — Меня Виталий зовут. — Я Степаныча зять. Плетнев приостановился. Молодой мужик, вытирая руки от джинсовые шорты, шел к нему через дорогу. «Я вас в тот раз не застал», — заговорил он издалека. «Вы уехали сразу. А я поговорить хотел». Плетнев молча смотрел на него. У этого человека вид был вполне городской. Плечи и живот абсолютно белые, зато нос и щеки красные, прихваченные солнцем. На ногах вьетнамки — Никто из местных жителей не носил вьетнамок. Вон в машине копаюсь. И Виталий подбородком указал на Волгу, торчавшую с задом из распахнутых ворот. Чего теперь с ней делать, у не приложу. Говорил ему в тот раз, давай я тебе и марочку справлю. Пусть не новую, зато ездить будет. А он ни в какую. Я, говорит Витька, всю жизнь на Волге отъездил. Мне привычнее. Да и запчастей целый воз. Куда я их дену? то и говорит ты на марку не воткнешь так и не купили а этот три дня ездит неделю чинится три дня ездит плетнев молча слушал а вы в отпуск да полетнев пожал плечами после холеного жеребца алмаза все разговоры с жителями и гостями деревни остров казались ему оскорбительными я вот что у вас спросить хотел да может в тень пойдем У меня от этого солнца вся кожа слезла, и чешусь, как порося. Следом за Виталием Плетнев зашел на участок Николая Степановича. Первый раз зашел. Дом обыкновенный, деревенский. Не то что Плетневские каменные хоромы. Был ухоженным и веселым, и какие-то цветы вовсю цвели в палисаднике, и толстые шмели качались с них, гудели довольными голосами. За домом ровные гряды с зеленью, Довольно много, и парник всего один, никакого коридора, как у его подруги Валюшки. Гамак между старыми яблонями, садовые инструменты, составленные возле сарая. Все в полном порядке. Какая-то мысль вдруг пришла Плетневу в голову. Некое несоответствие было во всем этом с образом егеря, язви его душу. Что-то показалось ему странным, но что именно? Он не смог определить. — Вы присаживайтесь, — предложил Виталий. Скамейка возле дома была как будто украденная из парка, с гнутой спинкой, досточка к досточке, на устойчивых ногах, крашена в кастрюльный синий цвет. Это все Степаныч плотничал. Незять вздохнул. На все руки мастер был, и мужик отменный. А чего там? Лёша! заголосили с улицы. — Да что за наказание? Где ты есть-то? — Вас Алексеем зовут? — Плетнев кивнул. Что вы хотели спросить? — Я все понимаю. И менты вас наверняка спрашивали. Но я так, на всякий случай. Вы той ночью... — Я ничего не видел и не слышал, — перебил Плетнев, рассердившись. — Шел сильный дождь, а у меня крыши железные. Дождь по ней очень шумит. Я не слышал ничего. И ничего не видел. Виталий покивал довольно горестно. Он все вытирал, из шорты большие волосатые руки, и вид у него был растерянный. Как бы мне этого гада! И словно назло, но никто ничего не видел, блин. Будто слепли, оглохли все. Один он у меня был, понимаете? Никого из родни нет больше. Литнев точно помнил, что Виталий сказал взять. А дочь где же? — Дочь Николая Степановича. — Если я правильно понял, умерла давно. Виталий перестал вытирать руки и кулупнул скамейку. Одни мы были с дедом, а теперь его не стало. Мне бы только этого гада... «Вы бы лучше в правоохранительные органы обратились», — дал ценный совет холеный жеребец Алмаз, и мужик махнул на него рукой. «Да это понятно все. Только кто там чего искать будет в органах этих? Невелика потеря, деревенский дед. И главное ведь порешил из своих кто-то, больше некому. Ну некому больше. Тут никаких чужих сроду не было. Откуда им взяться-то? Чтобы сюда проехать, нужно пропуск получить». — А это все непросто. — Непросто, — согласился Плетнев. Ему пропуск ясное дело оформляла секретарша. — Нужно, чтобы бумага была. В гости едешь или в дом свой, ведь от шоссе не близко. Просто так ногами не дойдешь. Да ясное дело, свой кто-то. — Леша, туды тебя за ногу! — закричала Валюшка. — Мне надо идти, — заявил Плетнев. — Вы, если чего, вспомните. Скажите? Мне нечего вспоминать, Виталий. Я бы с радостью вам помог, но я на самом деле ничего не видел и не слышал. Ну, оно понятно. И Волгу куда девать ума не приложу. Плетнев автоматически посмотрел на машину с разъявленным багажником и поднятым капотом. Она приткнулась с рылом почти к самой яблоне, и было совершенно понятно, что ездила она редко, вон даже трава не примята. А рядом, чуть левее, почти у самой дорожки, ведущей к дому, остались отчетливые, намертво засохшие, глубокие отпечатки протекторов. И это оказались совершенно особенные протекторы. Плетнев посмотрел, отвернулся, а потом еще раз посмотрел. Если бы не зять Виталий, он бы, пожалуй, нагнулся и рассмотрел как следует, но зять топтался тут же, вздыхал и маялся, и наклоняться Плетнев не стал. «Я к вам загляну еще», — пообещал он неожиданно для себя и вышел на улицу, по которой металась очень сердитая Валюшка. «Да куда ты девался-то? На столе все. А он гуляет. И мы с утра не евши» по парниковому коридору с распахнутыми пленочно-реечными дверьми, из которых несло влажный жарой и навозом. Они кое-как добрались до беседки, где за круглым столом выседал Витюшка, а через перила к саду, передом к столу, задом свешивалась худая, белобрысая личность лет десяти. Из царапанной ноги болтались. «Это Артемка наш», — представила Валюшка худосочную задницу. Внук, садись, садись, Леш. Перед Алексеем Александровичем появилась глубокая щербатая тарелка с широкой синей полосой, полная жареной до золотистого цвета картошки, сбоку пристроена малость привятшая сарделька, про которую Валюшка с огорчением сообщила, что пока она по улице бегала, сардельку упустила. В центре стола красовалось блюдо с зеленым луком, укропом, морковью, огурцами и покрытое. Льняным полотенчиком тарелка. Валюшка откинула полотенчик, и под ним оказался хлеб, нарезанный толстыми ломтями. — Ты ешь, ешь, — приговаривала Валюшка, — уписывая картошку. — Я потом еще за добавком схожу. Плетнев ковырнул своей тарелке, И что теперь с этим делать? Есть? — На самом деле есть жареную картошку с сарделькой? — Может, ты с луком любишь? — встревожилась Валюшка. Мы с Витюшкой с чесноком больше уважаем. — Да чего глядеть-то на нее? Она и так вся остыла. Ешь давай. — Артемка, иди, сынок, за стол. Чего ты там висишь? — А я, бабушка, не хочу. Я тебе сейчас как дам не хочу. Крапивы, значит, хочешь? — И крапивы не хочу. Мороженого хочу. — После мороженое будет. Я тебе двадцатку дам, и съездишь. — Не двадцатки мало, — заявил Артемка, усаживаясь за стол. Нам на двоих с Игоряном полтинник надо. У Игорька своя мама есть, она ему даст. Не даст, нет у нее. Валюшка на миг перестала жевать и посмотрела на Витюшку. Тот пожал плечами. Придется дать. Ну, дам, дам, полтинник. Картошечки-то поешь, посмотри, какая. Ты такую любишь. С поджарочками. Своя, не какая-то там покупная».